Если стать на одном из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу. А в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. И теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.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 Это было Софьино, где жила Алёхин. Мельница работала, заглушая шум дождя. Плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, фонурив головы. И ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно. И вид у Плёса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всём теле. Ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались господским амбаром, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из амбаров шумела веялка. Дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин. Мужчина лет сорока, высокой, полный с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно немытая рубаха с веревочным пояском,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 Тут была обстановка простая и пахла ржаным хлебом, дешевую водкой из сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга. — Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа! — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал, а! «Пелагея!» — обратился он горничный. «Дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да, кстати, и, и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то, оказывается, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню? А тут пока приготовят». Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло. И Алехин с гостями пошел в купальню. «Да, давно я уже не мылся», — говорил он, раздеваясь. Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил. Но мыться-то как-то все некогда. Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой. Да, признаюсь, — проговорил Иван Иваныч, значительно глядя на его голову. Давно я уже не мылся, — повторял Олегин конфузливо, и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей,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 Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет подтягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню.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 Сельскохозяйственные книжки всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу. Он любил читать и газет, но читал в них одни только объявления о том, что продает столько-то десятин пашней и луга с усадьбой, и рекой, садом, мельницей с проточными прудами. и Рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая такая штука.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 пахнет так хорошо, и, и крыжовник растет. Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходил одно и то же. А. Барский дом, Б. Людская, С. Огород, Д. Крыжовник. Жил он скупо, не доедал, не допивал, одевался, бог знает как, словно нищий, все копил и клал в банк, страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него. Я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он это прятал. у школе задался человек идеей, то ничего не поделаешь. Годы шли, перевели его в другую губернию. Минуло ему уже 40 лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. Он женился на старой, некрасивой вдове без всякого чувства, только потому, что у нее водились деньжонки. Но он с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была започтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь. Стала чахнуть от такой жизни, да, год через три. Взяла и отдала Богу душу. Ну и, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги как водка.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 На отрезанной ноге 20 рублей, как бы не пропали. — Это вы уже из другой оперы, — сказал Буркин. После смерти жены, — продолжал Иван Иванович, подумав полминуты, — брак мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, —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 И не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому. А навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, <свят> долень да Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже <свят> похожая на свинью. Не сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату. Он сидит в постели, колени покрыты одеялом. Постарел, располнял обрюзг.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 а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра. Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра в торжественный день ставит им полведра, и они пьют и кричат «Ура!» и пьяный кланяется ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся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 Мне послали постель в комнате рядом с спальней брата. Мне было слышно, как он не спал, а как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал, как в сущности много довольных, счастливых людей, какая-то подавляющая сила. Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых. Кругом бедность невозможная теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников. Но мы невидим и не слышим тех, которые страдают.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 И Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах. Дождь стучал в окна всю ночь.